Глава девятая Солнышко пригрело, хорошо-то как. Приоткрыв глаза, я потянулся и зевнул. Красота, лепота. Так, а где я? Я гляделся, сток сена, в котором спал. Точно, на сеновале у прадедушки вчера завалился. Эх, хорошо погуляли. А главное, никакого похмелья. Хотя вчера активно накачивался хмельным. Хорошо быть молодым и здоровым, хотя сколько я вчера выпил. Пару ковшов того, пару ковшов всего, и я уже пьяненький. Много ли мне надо непривычному к алкоголю? Потянувшись еще раз, я размялся. Возле сеновала стоял кувшин с молоком и стопка чистой одежды. Обо мне позаботились. Сделал первый глоток, прохладной видать, из погреба. Как же я соскучился по нему. А молоко было козье, жирноватое оно. С другой стороны попил, заодно и поел. Скинул свою одежду, которая очень долго мне служила, но обветшала уже. Казалось, дерни немного, она и порвется. Надел новую рубаху, которая была мне по колено, и от которой пахло свежестью, она была из невыбеленной ткани, серой, но с вышивкой по рукавам и вороту из различных солярных знаков. В основном изображающих солнце в той или иной интерпретации. А позже накинул на себя портки и подпоясался. Эх, посмотреть бы на себя. Хотя я без этого уверен, что я просто красавчик. Мамина радости и папина гордость. Выйдя виде оказавшись во внутреннем дворе дома Разнега, я столкнулся с холопкой Мирославой. Хотя она уже давно скорее управляющий хозяйством Разнега и почти член семьи, но все-таки в статусе холопки. У прадеда было спиток холопов. «Мирослава — Мирослава! — окликнула ее. — О, Яромирушка, соколик, встал уже? Она с хитринкой на меня посмотрела. «Ага. А где тятя?» «Так он Путуру уже отбыл. Тебя хотели поднять, но Разняк сказал, чтоб тебя не трогали. Ты поговорить с тобой хотел?» «Понятно. А сам он где?» «Здесь где-то шастает. Ты поди-ка пока присядь». Мирослава кивнула на навес, под которым стояли столы и пара пеньков, заменяющих табуретки. «А я пойду его поищу». Умывшись из бочки, которая стояла рядом с навесом, я устроился поудобнее на пеньке о чем хотел поговорить прадед и так понятно о триглаве вот только что стоит говорить прадеду а что нет вопрос да и самому хотелось бы узнать что сказал прадеду триглав а все таки ситуация со службой которую он мне поручил нерадостная конечно мысли текли вяло и я прикидывал те или иные варианты выходило весьма паскудно хотя я это еще вчера понял деваться мне некуда И чтобы исполнить службу, которую мне поручили, придется расстараться и покрутиться. А для этого мне необходима личная сила, люди, на которых я могу опереться, и деньги, много денег. Еще и вопрос веры, однозначно. Надо будет что-то решать. Ага, фактически реформировать. Так вера у нас весьма разобщенная, каждый волк по своему пониманию толкует. Да, есть общие моменты. Однако еще в разных племенах разных богов чтут, и каждый считает своего бога главными над всеми, что не придает сплоченности. Да даже в одном племени, где чтут одного бога, в разных селениях могут делать это по-разному и богу приписывать разные черты. Да и племена, как и князья, хоть и братские, и вроде в одном союзе находятся, периодически воюют и налеты друг на друга устраивают. А союзов племен основных три – Поморяне, на территории которых мы живем, Лютичи — это второй конгломерат, и Союз Абадритов — третий, а еще и Руян на состоит стоит. Никакой централизации как таковой нет, хотя есть зачатки в виде главных городов, культурных и духовных центров в каждом союзе свой. Болото, как есть болото. Так что нужна еще идея, которая сможет хоть как-то объединить людей, а не каждый сам по себе. Та же вера ее преобразования, в принципе, может это сделать. Свой город заиметь, как я думал, это тоже непросто. и для этого нужны деньги и большие, и сила. А после еще и людишек под свою руку окрестных взять. Чтобы казна пополнялась, дань или налоги, пошлины с торговли, неважно. А землями под град, ну, силой можно выиграть. Желательно, чтобы там торговые пути пересекались. И будет он расти тогда. Если раньше по шапке не дают такому резвому. Для людей требуется устроенная быт и еда, чтобы голодными не сидели. Что еще? Безопасность. Чтобы могли работать и жить, а от каждой тени в леса не бежать. А это армия или хоть дружина, причем хорошо обученная и экипированная, а также верная. Вопрос здоровья, а точнее медицина, остро тоже стоит. Чтобы не выживал каждый второй ребенок, чтобы не умирали от простуды, или еще чего зазря. Вот когда все это будет, тогда и можно будет делать более серьезные дела и на что-то влиять, когда за моей спиной будет сила, Хоть князем назваться можно будет, вот к этому и надо мне стремиться. Расслышав шаги, я поднял голову, ко мне направлялся мой прадед Разнек, одетый в чистую рубаху, такую же, как у меня. За его поясом был нож, а сам он опирался на длинный посох. Борода его была седа, а на голове красовался обруч из ткани с вышитыми оберегами от злых духов и иных напастей. Взгляд был весьма цепким и пронзительным. Да, добрым, и все понимающим дедушкой я бы его не назвал. Скорее, старый воин, прошедший не одну битву, а не жрец богов. Весь в морщинах, но еще достаточно крепкий, несмотря на свой возраст. Явно дар помогает и поддерживает. «Здравствуй, Еромир! Он присел на пенек возле меня. Поднявшись, я ему поклонился. «Здравствуй, дедушка, и благодарю за приют и заботу!» «А как о своем родиче не позаботиться?» Он хитро и цепко на меня взглянул, а после продолжил. «Есть нам что обсудить с тобой?» Я просто кивнул. Он молча поднялся из-за стола и подошел к стене, возле которой были полки с разными предметами. Сняв с полки три глиняные чашки, он поставил их передо мной. В одной из них была какая-то красная жидкость, а во второй — соль. В третьей же что-то, состоящее из мелких крупинок серого цвета. Только что это было, я не смог понять. Подвинув ко мне чашу с жидкостью, дед произнес. «Пей!» Взгляд его был весьма суров, но после общения с Треглавым как-то не особо и пугал. Взяв в руки чашу, я ее повертел, а после сделал глоток и чуть не выплюнул. Это была кровь. Дед рукой зажал мой рот, не давая выплюнуть. «Глотай», — я сказал. Я подчинился, а после мы сидели в тишине. Я не знал, что сказать, а он меня разглядывал и, придя каким-то выводом, немного расслабился. «Руку дай» и протянул ко мне свою старческую ладонь. Я положил рядом, и он начал ее рассматривать, резко достав нож, приложил его к ладони, и я дернулся, думая, что он сейчас мне полоснет. «Тише, тише!» Лезвие было на ладони, а дед все так же в меня вглядывался. А после резко полоснул по коже, побежала кровь, и я вновь дернулся, вот только не смог вырвать руку из его цепкой хватки. Он разглядывал мою кровь и даже поводил по ней пальцем, а после, взяв щепотку соли, кинул ее на рану. «А, сука, больно!» Я терпел, из меня не вырвалось ни звука. Я поднял голову и попытался поймать взгляд родича, но ему было все равно, он рассматривал мою кровь. Потом взял щепотку из новой чаши и тоже спанул на мою рану. Здесь ни боли, ничего я не ощутил, а потом накрыл мою ладонь своей, я почувствовал чужую силу, его силу жизни. Он лечил меня своим даром. После того, как отнял ладонь, на моей руке не осталось ран, только засохшая кровь, соль и еще что-то. Пошта деда вырвалась из меня. «Надо было проверить, а теперь рассказывай». Проверить ему надо было, хотя можно понять, что он проверял. Что я остался собою, что не подселился ко мне дух или еще что. А то, что я с Требогом общался. А хотя, может, дед этого и опасался, Судя по его словам, других объяснений не будет. Что именно рассказывать, и так ясно, только собравшись, я открыл рот. А начни, пожалуй, с испытаний, на которых вы и встретили. И тут он хмыкнул, о которых твой дружок неслух уже всем растрепал. Это он, видимо, о гостевите так. Значит, и я, Лан, гостевитый и долен вошли в лес. Перед этим и спросив разрешения у духов лесных, как учили. Уже несколько минут прошло, как я закончил рассказ о своих похождениях, и вот сижу в полной тишине рядом со старшим родичем, и это выглядит странно и пугающе. Он не шевелится, взгляд стеклянный, уперся в непонятную точку, и у старика шевелятся губы, словно он ведет с кем-то незримый и неслышимый диалог. Он неожиданно вздрогнул и повел плечами. Взгляд проясняется и становится осмысленным. «Значит, службу затребовал тревог в сохранении родов нашей крови и веры. А ежели не выполнишь службу, то в наказании все члены нашего рода будут бродить бесплотными тенями до конца веков. Сурово и жестко. И надо это ему, чтобы его сын смог возродиться», — под взглядом деда я кивнул. «Видимо, грозит гибель нам, раз он такое истребовал. Знам ли тебе об этом?» Иродич пился мое лицо своим взглядом. Ответил я не сразу, а в голове бегали разные мысли. Нет? лжешь, я вижу, рассказывай. Есть знания, деда. Я немного замялся, подбирая слова. Собравшись с мыслями, я продолжу. Знания или опасения, но не мои, а словно кто-то вложил их в мою голову. Кто-то, скажешь что же. Три и вложил, прадед покивал своим мыслям. От христиан идет опасность нашей вере, а родам нашим от соседей близких и дальних. Словно станет это не наша земля, а нас и вовсе нет, и потомков тоже нет. Я обвел все окружающее пространство рукой. Родич хмыкнул и заговорил. То опасности ведомые, не раз мы с ними сталкивались. Но вот то, что Требок на это обратил внимание, это непросто. И он покрутил рукой в воздухе, словно не мог подобрать слов. Видимо, все сложнее, чем мне кажется. Ты и сказал, что требок тебе кинжал даровал. Где он? Так возле священной рощи спрятал. Не на праздник же нести, я пожал плечами. Неси давай, а то не равен час не в те руки попадет. Прадед аж голос повысил. Метнувшись к священной роще, я после пары минут поиска достал его из-под примятой травы. В темпе обратно и, немного запыхавшись, положил его перед старшим родичем. Разнег сначала протянул к нему руки, но в нескольких миллиметрах от кинжала его ладони замерли. Достав с полки небольшую шкурку, через нее и взял уже кинжал, избегая прямого соприкосновения. Он долго присматривался к кинжалу, чуть ли не принюхивался к нему и водил пальцем над рисунком. — Непростой, тебе дар триглав сделал. — Ой, непростой, это кинжал. — А я-то думал, это ножичек, чтобы колбаску пластать. Хотя чего я иронизирую, дед дело говорит. Думается мне, что это оружие никому, кроме тебя, в руки не дастся, или тому, в ком есть родная тебе кровь. Да и с ранами от него неизвестно, что будет простому смертному. Дед так и не решился достать клинок из ножен, хотя по нему было видно, что хотелось. Надо на шицин идти и с другими волхвами совет держать, а может и вовсе в ретро, с оракулом говорить. Дед нахмурился, взгляд был его задумчив. «Деда, а что тебе Триглав сказал? Все-таки было интересно». «Поддерживаю тебя и всю помощь, какую могу оказывать». «О как! Ну, неплохо так-то. А вот насчет шицина и ретры у меня сомнения. Что туда идти надо и все раскрывать, большие сомнения. И как деду об этом сказать впрямую? Думаю, не стоит, хотя...» «Вот скажи, деда, в ретре же свои боги». «Есть такое...» И в ретре, и в Шицине, и люди свои лепшие, которым до нас дела нет, да и кто мы для них, для тех волхвов и князей?» Прадед промолчал, с интересом на меня поглядывал. «Думается мне, что не стоит этого делать. Вдруг поймут неправильно или не поверят. Пустобрехами выглядеть не хочется. Кроме нашего слова и кинжала, три главам даренного, ничего и нет. А если и поймут правильно, то могут и вовсе малый отряд дать, да и отправить подальше» где я голову и сложу, а то и вовсе. Если интересом их помешаем, не посмотрят на богов. Да как же воля богов противится?» Дед возмутился и внимательно на меня посмотрел. «Так им боги ничего не говорили». Разнек покачал головой. «Ох, и на Диана похож сына моего и твоего деда. Он тоже любил издали заходить, и так, и эдох, да и повадки схожи». «Кажется, мне об этом говорили после испытаний, только совсем о других чертах характера». «Ладно, подумаю, а пока давай поснедаем». «Мирослава! Мирослава!» — начал кричать дед. «Чего орешь, слышу я, чего тебе?» — раздался ответный крик. У какая стала! Распустилась, видать, много воли я тебе дал. Поснедать неси нам, сейчас принесу. Деда, чего с тебе? «Смотри, деда, давно спросить хочу, вот ты даром или и силой обладаешь, как и я, и пустил силу в жизни в ладонь. Вот у тебя было трое детей, кто-нибудь владел подобной силой?» Старик посуровил лицом, а после тихо заговорил. Пячеро у меня детей было, выжило трое, диян твой дед Голубой и Акамир, а двое еще младенчиками умерли. Нет, никто силами не владел». Значит, прямые потомки силой не обладали, понятно. А среди внуков владел кто силами такими? Дед задумался, что-то вспоминая. Просай дядьку своего Беляя, ты и сам знаешь, могут ветер пользоваться, а еще велибор сын око мира. Как и мы, мог рано затворять, кажись и все, больше не было. О как, а внуков у деда было, и я начал загибать пальцы, вспоминая всех родичей, одиннадцать. Вроде никого не упустил, и из одиннадцати трое владели даром. А из правнуков только я и сын Беляй владеем даром. Э, «Не, дочка Вест, Ильяна, ветром комаров гоняет». «Тоже трое, и только я один имею сдвоенный дар, дар жизни и ветра». «Слушай, откуда дар ветра у нас в роду? Ты же рано можешь затворять». «Так жена моя, Мира, могла Машкару гонять. Я думаю, оттуда и передалось». Получается, прямые наследники даром не обладали, но среди внуков и правнуков сила появлялась. Выходит, что если родители являются оба одаренными, то дети могут быть бездарными? Отсюда вывод, что это на появление дара у детей одаренность родителей напрямую не влияет. Однако, если в роду были одаренные, то шанс рождения ребенка с даром увеличивается. Хотя, чтобы выводы делать, статистики маловато. Все равно интересно получается. деда. Задумчиво протянул я. Ну, чего тебе еще? Да и где Мирославу носит? Деда, а почему я про твоих родителей и твоих родичей ничего не знаю? Старик весь напрягся и стал походить на громовую тучу. Еще чуть, и молнии начнет взглядом метать, словно перу. А нечего про это знать. Не твоего Мишка это дело. Быльем там все поросло. Дед, ты чего? Интересно знать о своих прародителях. Да и может это важно. Не зря же нас три выбрал. Дед смотрел на меня злым взглядом и играл желоваками, а до меня начало доходить, что не стоило поднимать эту тему. Вдруг разнек весь как будто сдулся и перестал напоминать грозного старца, стал самым обычным стариком, уставшим от жизни. В глазах у него плескалась застарелая боль. Бэйл, у Вилета великий князь, Мелигаст, начал старик. Это у каких Вилетов я не смог сообразить? Будешь перебивать, не стану сказывать, у тех, которые еще вельцами прозываются, а немцы и другие соседи лютичами кричат. Так вот, было у того Мелигаста два сына, а еще и брат был Челедрак. Изменить хотел тот князь много и укрепить свою власть, дабы легче было противостоять врагам, саксонцам, германцам, ободритам, да и франкской империи. Вот только не приняли новшеств тех, не по канону, да и погубили того князя. А заместо него князем стал его брат Челедрак. Старший сын Мелигаста от болезни помер. Дед грустно хмыкнул. А вот младший княжич пропал, его вывез десятник и друг князя. В те места, где родился, и звали того княжича Разнек. Дед отвел взгляд и смотрел вдаль. Так, погоди, деда, тебя же так звать. «Тогда, получается, это ты, младший княжеч, и сын великого князя?» Дед грустно хмыкнул. «Был когда-то, много лет назад. А сейчас я рожнек, волк в три глава». Сказал, словно припечатал мой старший родич. Но ну, ни хрена себе Санта-Барбара в глубине веков. Это же получается, что родом и не худородного, а самого княжеского. Вот тебе и поговорили с дедушкой. Одна новость хлеще другой». «Деда, а об этом знает кто еще?» «Здесь не до шуток. Власть — делал такое. Можете помнить, кто? Мне почем знать?» И старик пожал плечами. Каждый из нас думал о своем, а Мирослава тем временем расставляла еду на столе. «Да, есть что поснедать. Вареное мясо, каша из крапивы и избитый ничего еще горячий. Насыщались в тишине. После того, как поели, дед неожиданно произнес. «Вы шата?» «Что?» — недоуменно спросил я. Того десятника звали Вышата, он растил меня словно сына. А мне был как отец, никому об этом, и дед погрозил мне кулаком. Хорошо, я кивнул. Сейчас, погодь. И дед уплелся в дом, чтобы спустя пару минут вернуться, держа в руках боевой пояс. Длинный кожаный ремень на заклепках с петлями для ножей и большой металлической бляхой, закрывающей низ живота. Нака, примерь. Он сел, как влитой, и, прикрепив к нему кинжал, я выпрямился. А дед фыркнул и оглядел меня. «А теперь все, беги, а то тетка тебя заждался» и засмеялся. Правда, я не понял, что здесь смешного. «Вот моя деревня, вот мой дом родной», — в голове крутился детский стишок, я же заходил в ворота родного дома. Отец под навесом чего-то ковырялся, а больше во дворе и не видно никого. «Мать со Смеляной, наверное, в доме, да и сестренка рядом крутится, а холопа на работу. Двенадцать холопов есть у нас, живут отдельно, на обособленном, так сказать, участке, и свои небольшие дома имеют». Отец меня, заметив, махнул рукой. Подойдя поближе, я заметил, что он осматривал конскую упряжь. «Вот и дома, сынок. Как с прадедом, все обсудили?» Поклонившись отцу. «Здравь, будь тятенька. Да, все обсудили». — Это хорошо. И погулял ты вчера, славно, и испытание прошел. Но в том я не сомневался. Отец прищуром посмотрел. Я ж весь возгордился, но что-то папку уж слишком мягко стелит. — Молодец, спору нет. Вот только я наслышан о твоей дерзости наставнику, и не только ему. — Донесли, ироды. В мозг я вас всех любил, и не раз. Чтоб вам черти продуху не давали. — Отрицать? — Хуже будет, уж Яромир знает, надо виниться. — Есть вина за мной, так вышел отец, не со злого умысла. Я опустил голову. — Да? А с какого? Отец с интересом на меня взглянул. — Наставник хотел, чтобы я и лавай лечил. Вот и вылечил бы. Сам поломал мальца, сам бы и вылечил всего недолго. Ум короток и дерзости много слишком. А ну, снимай рубаху до да портки, дак стал бы установись. Выбивать будем, а то позоришь меня. Голос его был суров и грозен, никакой жалости. Да, правы были парни, ох, выпарют. А может и не надо, тятенька? А как ты хотел, сынок? Давай, давай. Дерзить, значит, можешь, а как по заслугам получить, значит, и не надо. Я шел к столбу, у которого обычно отец коня на привязь держал. А за мной шел папа, любимый и единственный, поигрывая вожжами. Из дома выспали родные женщины, и жалостью на меня поглядывали, да и холопы появились во дворе. А как же? Хозяйского сына пороть будут, у некоторых из них была жалость в глазах, у других предвкушение и радость. Но они быстро прятали взгляд, ведь матушка на них внимательно взглянула и, думаю, запомнила их выражение лиц. Так что им тоже перепадет от нее. Да и я пупсиков запомнил, кому по нраву пришлось мое наказание. По пути подобрал кусок ветки потолще, а то отец не сильно будет сдерживаться. Рука у него тяжелая. Ветку в зубы, рубаху в сторону, оголяя спину. Пояс, подаренный дедом, туда же. И вот портки летят вниз, оголяя мою задницу и ноги. Цепившись в столб, я стоял прямо, а в голове была мысль. Только не по яйцам, только не по колокольчикам, а то прилетит еще случайно. Свист и удар по спине. Раз. А, сука, хрен собачий. Боль разливается по всему телу. Ноги чуть не подкосились, только на руках и удержался. Чувствую, как по спине льется кровь. Шкуру снял с первого удара. Свист, удар. Два. Держись, Яромир, князем будешь. Папка бьет от души, но не со всей дури. А то чую, иначе после первого удара рухнул бы. Свист, удар. Три. Под моими пальцами начинает проминаться древесина, а зубы вот-вот перекусят ветку. Четыре. И еще одна полоса от удара у меня на спине. Боль, спина горит, мысли идут с трудом. Только бы не упасть, стоять. Пять. Удар, боль. Стоять. Шесть, и удар приходит на задницу, как издевательство. Будь с тебя».